Глава девятая. «Я его сейчас убью. Я хочу видеть заведующего отделением!» Плаксиво затянул пациент, лежащий на операционном столе. «Почему меня не может прооперировать кто-нибудь из более опытных хирургов?» «У Ольги достаточно опыта». Попробовал успокоить его Виталик, но добился лишь того, что переключил все внимание на себя. «А вы какой препарат используете?» С подозрением уставился на Шеврегина пациент. «Так, молодой человек, давайте-ка введем местный наркоз, чтобы я мог контролировать процесс аппендиктомии». «Ты что, боишься, что Оля тебе вместо аппендикса член отрежет?» Искренне удивился Виталик. «Я хочу убедиться, что вся последовательность действий будет выполнена в установленном порядке». Норовоучительно заявил больной. Виталик закатил глаза, они с Олей переглянулись. Она, конечно, слышала, что оперировать врачей — та еще головная боль, но на деле это оказалась полная дичь. Долгоносова, хирурга столичной больницы скорой помощи, привезли к ним в отделение, потому что тот отказался ехать в родную больницу. они там все рукожопые!» объяснил Долгоносов на приемном покое. «А про ваше отделение я слышал много положительных отзывов». Однако, стоило ему увидеть Олю с Виталиком, коллега тут же сменил мнение на противоположное. «Вы интерн?» Он смерил Ольгу оценивающим взглядом. «А где хирург?» Оля приказала себе не вестись на эти провокации. Тем временем Долгоносов наотрез отказался от общего наркоза, и она с содроганием представила себе предстоящую операцию. «А где вы стерилизуете инструменты?» Сыпал тем временем вопросами неугомонный пациент. «В автоклаве или в сухожарном шкафу?» «Спиртиком протираем», — ухмыльнулся Виталя. «Если что-то после попоек остается, а нет, так водичкой с мылом. Да не сыт, долгочленов». Несильно пихнул он побледневшего Долгоносова в плечо. «Сейчас обслужим тебя по высшему разряду». Ольга с тоской окинула взглядом операционную, ухмыляющегося Виталика, возмущенного Долгоносова, орабевшую Валюшку. Достала из кармана мобильный телефон, включила и нарочно подняла повыше. «Окей, Гугл, как вырезать аппендицит?» Намеренно сказала «аппендицит» вместо «аппендикса», чтобы прозвучало более устрашающе и к ее огромной радости сработало. Долгоносов затрясся, побелел еще сильнее и что ей силы завопил. «Уберите ее! Замените мне хирурга!» «Без проблем!» — лучезарно улыбнулась Оля и крикнула в открытую дверь. «Зовите голубых!» и получила садистское удовольствие, увидев перепуганное лицо Долгоносова. «Оля!» Она обернулась. От крыльца быстрым шагом шел Антон Голубых. «Куда ты так быстро убежала?» Несколько смен подряд они дежурили вместе. У Ольги закрадывалось подозрение, что это не случайно. Но Голубых не подавал виду. И она даже успокоилась или расстроилась непонятно. «Оленька, я давно вокруг тебя кругами хожу». Он запахнул полы весьма элегантного полупальто, и она отметила, что у мужчины определенно есть вкус. Если, конечно, его не одевает наверняка имеющаяся приходящая любовница. И все равно в алгоритме ее персонального рейтинга он явно не добирал по целому ряду самых разных показателей. Недостаточно размашистой казалась походка, Не такой разворот плеч, не так явно выражен контраст между плечами и талией. Скорее прямоугольник, а не перевернутая трапеция. Не по тем углам сдвигались на переносице брови, уголки губ не ползли в язвительной усмешке. И так можно было продолжать до бесконечности. Ольга одернула себя. Хватит. Антон не красавчик, конечно, но вполне привлекательный мужчина. А красавцев с нее было более чем достаточно. Она повернулась и постаралась улыбнуться как можно более приветливо. Антон ей действительно нравился. «Сам от себя такого не ожидал. Уже какой день хочу пригласить тебя на ужин, не знаю, как подступиться, а ты сразу после смены убегаешь». «Подступиться? Ко мне?» Она изумленно моргнула. «Я что, такая неприступная?» «Да». Улыбнулся Антон, и улыбка у него приятная. Прямо снежная королева, так что я могу тебя украсть? Разве когда хотят украсть девушку, ее об этом спрашивают?» Раздался насмешливый голос, и алгоритм Олиного персонального рейтинга засбоил сразу по всем показателям. Если в случае с голубых тот упорно не добирал по очкам, то здесь по всем параметрам явно зашкаливало. Из вечерних сумерек показался знакомый силуэт. И Оля только вздохнула. «Оленька, кто эти люди? Ты их знаешь?» Антон непонимающе оглядывался на тени, выступившие из-за спины стоящего напротив мужчины. «Ольга Михайловна, Алексей передал, что вы хотели поговорить со мной». им польский подошел вплотную, и Оля не кстати подумала, что ей все время попадаются высокие мужчины. Вечно девчонки возмущались, что с ее ростом вполне можно обойтись среднестатистическими размерами, а своих поклонников уступить высоким девочкам. Одно время она даже чувствовала себя виноватой, что модельные дылды вынуждены довольствоваться парнями себе по плечо. «Правда, это быстро прошло», — она повернулась к Антону. «Извини, я сегодня не могу. Мы обязательно поужинаем, правда, может, завтра?» Немпольский предложил руку, но она сделала вид, что не заметила. Он не ухаживает за ней. Такие вещи Ольга давно научилась отличать интуитивно. Здесь другое. А вот что? Она из него просто обязана вытрясти. «Только в следующий раз долго не раздумывай, а то снова ее украдем». Весело подмигнул Антону Алексей и направился к машине вслед за боссом. «Прошу прощения, что нарушил ваши планы». Сказал им Польский, когда они погрузились в салон. «Я просто обязан искупить свою вину. Вы со мной поужинаете?» Оля неопределенно пожала плечами. Ей не принципиально, где разговаривать. Пускай это будет ресторан. Не впервые ей туда идти в джинсах и черти с чем на голове. Ладно, в сумочке всегда можно найти несколько резинок и заколки. Если стянуть волосы в высокий хвост, сойдет для делового ужина». А в остальном рестораторы тоже люди. Каждый может оказаться у нее на операционном столе. И тогда кто в чем одет, их будет интересовать меньше всего». Ямпольский открыл дверь ресторана, пропуская ее вперед. Незначай придержал за талию, и краем глаза Оля заметила всполохи. Фотоспышки. Их фотографируют, а охрана и бровью не ведет. Теперь список вопросов к Ямпольскому удлинился на несколько пунктов. «Дождаться бы только правдивых ответов»,